урон. Если для всех остальных обитателей горы случившаяся катастрофа была настоящим шоком, доказала даже самым-самым твердолобым, что в условиях тотальной войны и такая штуковина, как гигатанк, является песчинкой в болтаемом, как придется, стакане судьбы, то на тутора Рора она, наоборот, оказала какое-то отрезляющее действие. И дело не в том, что она разрешила кучу проблем. Например, теперь вопрос о том, бить или не бить гигакалибрами по своим, начисто снимался. Также уходил прочь всегдашний червь сомнения под названием «Что делать?». Сама жизнь распорядилась что? Бороться с навалившимися тяготами. Биться за приведение хоть в какую-то готовность почти убитого сонного ящера. А может быть, генерала просто хорошо тряхнуло в боевом кресле, а родившиеся из подлокотников подушки сжали так, что начал снова цениться глотаемый до этого в автоматическом режиме воздух? Как знать. Однако ныне генерал канонир Туттор смотрел на мир новыми, неожиданно помолдевшими глазами. Он раздавал приказания, легко ставил на место подчиненных старших офицеров, привыкших за последние дни не слишком обращать внимание на пассивно моргающую куклу в генеральском кителе, свободно приструнил взорвавшегося верного друга, доходчиво и быстро, объясняя ему, что делать надо так и так, и никоим образом иначе. Поскольку теперь не требовалось восседать в штаб-куполе, ибо оперативные возможности ящера и в разведке, и в нападении, и в обороне, снизились до уровня пехотной роты, то Тор вспомнил свои старые привычки. Он носился по внутренностям горы, как угорелый, сам лично убеждаясь в чудовищности всеразбухающего разбухающего списка полученных в результате взрыва повреждений. Успокаивало то, что броня ящера доказала свою функциональную годность. Ни один человек не был в катастрофе убит. Раненые, конечно, имелись, хотя в основном травмы появились не непосредственно в момент удара. А после, когда аварийные команды, а чаще находящиеся на боевых постах люди, принялись устранять опасные повреждения. Допустим, более 30 человек получили ожоги разной степени, когда внезапно пыхнули огнем блоки питания или лопнули трубы, подводящие мощь реакторов к вертикальным толкателям гигатанка. Нескучающие и до этого врачи обрели новые возможности для оттачивания своего волшебного искусства. Все эти кошмары с микропожарами в отсеках, с прогнувшимися кое-где крепящими балками, с опасным напряжением шпангоута, с неизвестностью по поводу присыпанных гранитом основных движителей, с невозможностью добраться до днища с целью осмотра, со все еще нависающей неясностью относительно родословной взорванных атомных бомб, породили в душе Тутора Рора рассвет, сопоставимый с воскресением после длительной и тяжелой болезни. А совсем развеселил его казус, когда Мурашу Дид, тоже теперь вынужденный заняться тысячу дел и не могущий дни напролет сиднем сидеть, а тем более бегать, как угорелый с командиром горы, приставил к нему новых охранников. Тутор Тор прямо-таки хохотал, чем привел в шок майора-цельвика Эпика. Мало того, что охранниками, в смысле надзирателями, приставили подруг меча, у друзей работы стало просто не в проворот. Так еще среди них, причем за главную, оказалась Ула юл Вот это был сюрприз, так сюрприз. «Понимаю ваши чувства, генерал Тутор», — сказал ему по этому поводу Мурашудит. «Но видите ли, она из тех, кто знает вас даже получше, чем я». Я скалился, отодвигая пунцовое лицо. «Так вот не вздумайте, вспомнив прошлые шашни, снова предпринимать тут какие-нибудь мятежи. Она пришпилит вас, не моргнув глазом. Уж вы мне поверьте, генерал». «А чего же она раньше планшетисткой значилась?» — подмигнул верному другу, радующийся возвращению жизни Тутор. «Это только одна, не основная из ее специальностей», — ответно подбегнул все еще удивляющийся странному оживлению генерала Мурашу Дид. «А основная?» — снова залился смехом тут урор. Ну же вам это лучше всех известно», — хохотнул Мурашу. Они едва не хлопнули друг другу по плечу.